Первый испуг прошел. Сердце гулко стучало, отдавая шумными приливами в мозг. Противный холод в животе, не хватало воздуха. Еще немного и потеряет сознание. Она, как всегда, в момент стресса начала быстро анализировать ситуацию. Ее вес мужчина утащит запросто, кричать не может. Она попробовала прикусить руку, не получилось, зубы съезжали с толстой кожи. Нина собралась, главное не поддаться панике. Как назло, рядом ни одного человека, словно тысяча людей, в раз испарились. Нина силой напрягла мышцы и повела плечами. Рука нападавшего соскользнула с одного предплечья. Она сумела ухватиться пальцами за выступ стены и снова дернула руками, в этот момент обмякнув и перестав упираться ногами. Шатенка выскользнула из захвата негодяя под тяжестью собственного веса. Мужчина явно этого не ожидал. Нина шмякнулась на пол, освободилась от грязного кляпа и закричала так громко, что эхо из коридора заложило уши. Она почувствовала, что сзади никого нет. На голос прибежала охрана. Нина сидела попой на плитах под мрамор, не в силах подняться. Розовое пальто в грязи и пыли, порванные чулки на стройных ногах, отброшенная в сторону бежевая сумка. Губы и подбородок дрожали. Она с трудом сдерживала слезы в огромных глазах, шарящих вокруг в поисках обидчика. Что случилось? Охранники следили за растерянным взглядом женщины. Она еле выдавила. Кто-то напал на меня и пытался затащить в подсобку. Плотный мужчина старше 50 толкнул дверь, что должна быть запертой. Она открылась со скрипом. Наполненное оборудованием для уборки с запахом моющих средств, тесное помещение и никого из людей внутри. «Можете его описать?» «Нет, я не видела». Со спины действовал ни одежды, ни роста, не знаю, только запах. Не будете же вы обнюхивать всех на проходной. Молодой парень помог ей подняться и с удовольствием отряхнул пальто, излишне долго задерживая ладонь на ягодицах. Если прошел через турникеты, значит, имеет пропуск. Нина согласно кивнула и сделала шаг вперед, желая избавиться от излишней заботы. Полицию вызывать? Она покачала головой. Не хотелось снова возвращаться в неуютное помещение, полное настороженных взглядов служащих. Смысл? Все равно, что иглу в стоге сена искать. Больной в голову придурок поджидал, кто появится в одиночку. «Думаете?» Нина ухватилась за эту мысль, но тут же отбросила. Она усмехнулась. Стать случайной жертвой маньяка еще та ирония судьбы, но не с ее счастьем. Она заметила камеру наблюдения и, указав пальцем, поинтересовалась. «Можем посмотреть запись?» Крепыш виновато оправдывался. «Извините, но нужен запрос. Может, все-таки вызвать полицию?» Нина не стала спорить, и набрала Худиева. Он моментально принял вызов. И привычное. «Что случилось?» «На меня только что напали. Я внизу, возле лифтов, здесь, в офисе. Смогла вырваться, полицию не хочу. Запись с камер показать мне отказываются». Она подняла палец, призывая охранников к молчанию в ожидании ответа. «Хм, сейчас спущусь». «Дай трубку старшему». Она протянула смартфон здоровяку. Тот внимательно слушал, что ему говорят, и с готовностью отвечал. «Конечно. Лифт сломался полчаса назад, ремонтники уже едут. Через час точно исправят». «Да, конечно, его запроса будет достаточно». Он вернул смартфон с извинениями. «Простите, не знал, кто вы». Он указал глазами на средство слежения. «Сейчас посмотрите, что она зафиксировала». «Давайте дождемся Худеева». Нина прошла к другому подъемнику, прокручивая варианты, кто мог организовать нападение именно сейчас. Первым подозреваемым снова становился светличный, настойчиво пробивающий, где она находится. Все на поверхности, но именно это заставило сомневаться. Ощущение, что Павла используют в темную, становилось все более отчетливым. Человек плотного телосложения, среднего роста, в темной одежде с маской на лице. Определить, кто это, невозможно. Скрылся за дверью на лестничный пролет при первом крике о помощи. Козлина. Она распахнула пальто и обернулась к Худиеву. Чеченец продолжал смотреть в монитор с задумчивым видом. «Прокрути еще с самого начала», – попросил он. Нина внимательно смотрела на нападающего, пытаясь понять, что именно заинтересовало Худиева. Подкрался сзади, зажал ей рот и… «Остановите запись!», – потребовала она, уставившись на кусок наколки чуть выше запястья, оставшегося на мгновение голым. Нина щелкнула смартфоном, зафиксировав неопровержимую улику, и попросила начальника охраны. «Можете скопировать для меня записи или надо звонить в полицию?» Тот кивнул, соглашаясь. Она обернулась к Худееву, радостно проверещав. «Попался, сученыш! Отдам Бероеву, пусть пробивает по базам!» Тяжелые ладони легли на ее плечи. Худеев смотрел в серые глаза, желваки ходили по скулам. «Отойдем?» Он отвел ее в сторону, непонятная просьба, высказанная полушепотом. «Не надо копий». И тут же объяснил. «Я знаю, кто это. Разберусь сам». Она категорично мотнула головой. «Нет, так не пойдет. Этот скот не только напал на меня, но и сможет указать на заказчика. Я очень прошу». Чеченец не отводил глаз, гипнотизируя. «Обещаю выполнить любую твою просьбу». Она усмехнулась, пытаясь скинуть с плеча тяжелую руку. «Вопрос о моей безопасности и жизни детей. Все богатства мира не стоят волоса с их голов. Узнаем заказчика от него однозначно, хотя тот хорошо знаком нам обоим». Она начала психовать. Опять насилие со стороны миллиардера, пусть в этот раз и моральное. Нина выгнула ноздри, прошипев бумаляющее лицо. «Да кто он тебе?» «Троюродный племянник». «Что?» Сказать, что Нина удивилась, не сказать ничего. Родственник небедного Худеева выполнял чье-то задание не извести в дядю. Брови взлетели вверх, она прошипела. «Какого хрена?» Худеев сморщился, цедя сквозь зубы. Я приставил его к Тамаре Викторовне по просьбе Светличного. Охранник-водитель. Мальчик захотел жить в Москве. «Тамара!» Нина закрыла глаза, не слушая оправданий. «Вот тебе и старая немощь в инвалидной коляске». Она вскинула голову, высказывая категоричный отказ: Напал на меня он, не светличное. Неизвестно чем бы все закончилось, не сумея вырваться. Сейчас узнаем, что ему пообещали. Он потянул ее за руку. У меня в кабинете. Сказал, что Тамара просила заехать узнать, как там Аиша. Нина смотрела то на Худиева, то на охранников. Она сделала решительный шаг к парням, объяснив на ходу. Одно другому не помешает, сумеет убедить буду молчать. Как же не хватало сейчас Бероева? Шатынка вздрогнула, обнаружив в спустившемся лифте Игоря. Тревожный взгляд серых глаз и вздох облегчения. Он обнял ее, прижимая груди на глазах у всех. Она не сопротивлялась, втягивая носом запах абсолютно уверенного в себе мужчины. Качество, в котором сейчас больше всего нуждалось. Ковалев начал с места в карьер. «Слава богу, цела. Сказали, что на тебя кто-то напал?» Он отстранился, заглядывая в большие глаза. «Точно все в порядке? Может показаться врачу?» «Все хорошо», – Нина дотронулась до попы, с усмешкой добавив. «Пострадала не тело, а гордость». Худеев молчал, недовольно взирая на нежности генерального директора, догадываясь, кого Шатенко имела в виду, говоря, что третий мужчина зовет замуж. Сейчас Ковалев появился очень не вовремя. «Нина Сергеевна, жду вас у себя через десять минут», – бросил он, выходя из лифта. Игорь проводил взглядом держателя основного пакета акций. «Что ему от тебя надо?» Она отмахнулась. «Потом расскажу». И заторопилась только сейчас, осознав, что стала на шаг ближе к разгадке главной проблемы последнего времени. «Он знает напавшего на меня, только прошу, не говори ничего. Вернусь и обсудим». Она скинула пальто ему на руки. «Пойду за ним, это срочно». Нина мурлыкала под нос, тихонько подпевая исполнитель урока в наушниках. За спиной торчали два крепких парня, получивших разнос, что не проводили шатенку до кабинета. Она с нетерпением ожидала появления Бероевых с Жуковым. Новостей для ФСБшника набралась целая куча, а главное, что теперь на территории Светличного работал перевербованный агент.